Глава 10. Проснувшись, Валя тут увидела, что в комнате стало темнее и поняла, что солнце больше не жарит прямо над головой, а нежно ласкает землю косыми лучами. Где-то неподалёку пять раз пробил колокол. От долгого пешего перехода одервеневшие ноги её болели. Она умылась и переоделась. Вместо измятого льниного платья надела более лёгкое, весёленькое расцветки. Сверху накинула бежевый вязаный жакет, а на ноги вместо тяжёлых ботинок туфли-лодочки на низком каблуке, которые после ботинок казались совсем невесомыми. Валяд заранее продумала, что, закончив дневной переход, станет так переодеваться: один костюм походный, другой как бы для выхода в свет. Сразу отправиться в церковь, стены которой ещё помнили Джорджа Валет не решилась. Вместо этого она свернула в сторону и медленно пошла по узенькой улочке мимо деревенского магазина, почты, мясной лавки, кузницы, деревенской школы. Всё было закрыто. И дальше вдоль деревенского луга к строениям, обозначенным на карте как Middle Uolop и Over Uolop. Названия эти всегда давали пищу для шуток, были объектом насмешек. Новые лита не очень нравились. Она добралась до группы домов, стоящих в стороне от дороги. Полисадники здесь были просторны, совсем не то, что те, которые она видела ранее. Заглядывая через высокие заборы, она любовалась цветущими в них штокрозами и сальвиами, живописными берёзками, липами и буками. В одном из садиков росла увешанная плодами груша. Вайлет восхищенно остановилась, глядя на нее, и вдруг увидела на скамейке рядом со входом уже немолодую женщину. Та сидела с непокрытой головой, смежив веки и подставив лицо вечернему солнцу. На женщине было белое платье, седые длинные волосы ее, гораздо длиннее, чем носили теперь, падали ей на плечи. На коленях у нее лежал так и не открытый журнал «Там». В целом её поза напоминала Валет молящуюся в церкви паломницу, с той разницей, что сейчас женщина как бы обращала свои молитвы солнцу. И сада наносилось черканье ножниц. Валет поискала глазами и вдруг увидела у забора Артура-звонаря, обрезающего кусты роз. Да, это был Артур, её друг, как она назвала его в трактире Джона Огонта. Так вот, оказывается, зачем ты пришла в Нэтр Олаб, мелькнуло у неё мысль. Ну да, конечно, ей хотелось увидеться с ним. Валит открыла было рот, чтобы заговорить, но Артур, должно быть, почувствовав чьё-то присутствие, повернул голову и посмотрел в её сторону. И, похоже, заметив Валит, совсем не удивился. Правда, она не была вполне уверена в том, что он вообще узнал её. Тем не менее, она приветственно подняла руку, и он ответил ей тем же. Артур бросил быстрый взгляд в сторону жены, и Валет сразу всё поняла. Жена Артура продолжала сидеть с закрытыми глазами, но Валет сделала шаг назад, чтобы та не увидела её за грушей. Артур положил на землю секатор и не торопясь, но и не привлекая к себе внимания, подошёл к калетке. Он вышел и плавным движением беззвучно закрыл за собой калитку. Потом двинулся вперёд по дороге, а Валет пошла за ним. "Я просто проходила мимо и залюбовалась вашей грушей", сказала она, когда они отошли достаточно далеко, чтобы в саду не было слышно. Артур остановился и оглянулся на грушу. "Это сорт Уильямс", сказал он. "В этом году хорошо плодоносит". Думаю, урожай будет фунтов двести пятьдесят. Рукава для работы в саду Артур закатал. Руки его были покрыты седыми волосами. Я мисс Спидуэлл, помните? Вайолет. Нас возле собора познакомила Джильда. Я знаю, кто вы, мисс Спидуэлл. Я... я совершаю пеший поход от собора к собору, как вы тогда говорили. У меня сейчас летний отпуск». А Артур посмотрел на ее обувь. Эти лодочки развалятся через полчаса ходьбы по неровному грунту. «А у меня есть и ботинки. Они у меня в номере», — добавила Вайлетт, заметив, куда он смотрит. «Вы остановились в пабе?» «Да. Там хорошо готовят, вкусно. Особенно бифштекс и почки в тесте». «Это здорово! Я уже проголодалась!» Сказав это, Вайлетт покраснела. Признаваться в том, что она голодна, показалось ей не совсем приличным. Но Артур просто кивнул. Прогулки пешком возбуждают аппетит. Вы в церкви ещё не были? Собираюсь сейчас пойти. Сначала решил прогуляться по деревне. Ну, тогда погуляйте, сходите в церковь. А мне надо закончить с розами. Валет почувствовал разочарование. Неужели на этом всё закончится? В паб я зайду немного позже. быстро добавил он. Вы в крибидж играете? Валид кивнула. Когда-то она любила перекинуться в крибидж с отцом, а теперь иногда играет с Томом. Отлично. Тогда до встречи. Он повернулся и пошёл обратно к своей калетке, а перед тем как закрыть её, обернулся и улыбнулся ей.